Цунами не видели? На Тофе это было. Точно. Там я в первый раз и увидел цунами. Мотя моя безмятежная. Болячка на жопе. Вавочка на пенисе. Ну и гора. Лейтенантом я прибыл служить на эсминец. Пришел, представился. А мне старые капитаны говорят. Давай-ка, лейтенант, дуй за водкой. А то мы без водки тебя очень плохо видим. Ты без водки маленький какой-то. И пошел я за водкой, для чего надо было чуть ли не всю базу, по побережью, по кругу обойти и еще идти и идти с горы на гору. И пока я шел туда, а потом назад с водкой, пошла цунами. Ах вы, крабовые мамочки! Стена из воды выросла и пошла, и поперла, ломит, сминает. Вернее, она мимо прошла. Мне-то ничего не сделалось а эсминец мой вместе со старыми и с капитанами на сопку зашвырнуло. Так я и остался без места службы, но с водкой.